«Анна и Андрей в парке». Не спеша, Андрей и Анна доходят до парка, где весна кажется еще солнечнее в окружении цветов и птиц. Он в коляске с приводом. Анна то подходит к Андрею, то отходит к клумбам, увлекаясь цветами. Она похожа на бабочку, которая порхает от цветка к цветку. «Я соскучилась. Тебя так долго не было». Наконец подкралась она и подхватила кресло с Андреем сзади. «Всего три месяца?» — оглянулся он. «Да как будто год. Спасибо за письма. Теперь мой гештальт закрыт», — достала она из сумки конверты. «Ты писал каждую неделю. Ты превзошел отца. Как, кстати, твои сборы?» «Отлично. Я же тебе рассказывал. Думаю, что последний», — остановил кресло Андрей. «Неужели ты уходишь из спорта?» «А чем займешься?» — развернула веером стопку конвертов Анна. «Тобой? Неужели? Прямо кружится голова. Начала она махать на себя веером. «Только тобой. Это правда. Я решил уйти из спорта. Уйти? А ты оптимист. Сначала сам на ноги встань. Ой, извини, что-то я не то сказала». И собрала она все письма в стопку в своих ладонях. Надеюсь, что встану скоро, приподнялся на локтях в кресле Андрей. Ты их с собой теперь носишь? Да, они такие теплые, прижала к себе письма Анна. Ты их даже не открывала? Да, чтобы не растерять тепло. Ой, смотри, бабочка, показала Аня рукой на бабочку. Какая красивая! Смотрела она на черную бабочку, которая кружилась в воздухе. Потом к ней присоединилась еще одна белая. «Хочется так же кружиться?» — развела руками Анна. «А что мешает?» — сам себя осадил Андрей. «Ты знаешь, что бабочки — это наши мечты. Ты вот о чем мечтаешь?» — разорвала она затянувшееся молчание. «Ну, ты же знаешь. И все?» «Не поверишь, больше нет ни одной мечты», — развел в воздухе руками Андрей. «А если вот так?» — поцеловала его в губы. «Приятно».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 «Ну, наконец-то! Теперь тебе есть о чем помечтать. Мечтай. Это не вредно!» — метнула она вверх ворох собранных писем и побежала от него по дорожке. Этот салют из писем, словно стартовый пистолет, заставил его очнуться. Андрей сделал усилие, поднялся с коляски, сделал шаг вперед, потом второй и кинулся догонять мечту! «Он бежит за Анной, которая стремительно удаляется, и Андрей не в силах догнать ее!» Он только видит, как Анна подбегает к машине у открытой двери, которой ее ждет мужчина. Она садится и смотрит в окно равнодушно на бедного Андрея. Машина уезжает.